лес был густой и вполне оправдывал свое название под его пологом царил сумрак хотя драмадер стоял почти в з е н и т е и жарил вовсю и был тот сумрак наполнен п с е в д о р а с т и т е л ь н о й жизнью название кои отсутствовали в моем словаре в к л ю ч и т е аварийный маяк приказал я парсеру вдоволь насмотревшись принято ответил тот приятным женским голосом доложи обстановку Исправность оборудования, связь, тактическая обстановка. «Флугер к полету непригоден», — констатировал Парсер, — вполне очевидный факт. «Связь работает на прием. На передачу работает только аварийный маяк. Не могу засечь присутствие каких-либо аэрокосмических аппаратов». Анализ ранее принятых переговоров позволяет предположить, что в данный момент боевые действия в районе конфликта приостановлены. ведутся только поисково-спасательные операции. «Великолепно! Как думаешь, нас найдут?» — поинтересовался я. Парсер защебетал, что, конечно же, всенепременно найдут в полном соответствии с планом поисково-спасательных операций и распорядком эвакуационных мероприятий. «И психологических методичек», — подумал я. Наши премудрые военные психологи приотлично вправляют парсером мозги. Насчет того, как вправлять мозги брату-пилоту вот в таких аховых ситуациях. Если судить здраво, наличествует только один шанс из 100, что меня обнаружат в сумеречных лесах за тысячу км от места боя. А это означает перспективу пренеприятнейшей р а б е н з о н а д ы Я поинтересовался у Парсера, как понимать окружающее, шагающие деревья, лианы с глазами и порхающие птеродактилями пятиметровые цветки. Парсер сообщил, что биосфера Наатара в основном состоит из переходных растительно-животных форм жизни, классификаторно относимых к особому царству флорозоидов. «Покидать флугер не рекомендовано», — предостерег Парсер. Уровень выживаемости человека без специального снаряжения в местных лесах составляет 27% на месяц пребывания. Да, месяц я здесь точно не п р о т я н у Согласно грубой прикидке, выходило, что статистика отводит мне только неделю. Но флугера глядеть надо, да и просто необходимо размять ноги, а то я с ума сойду в этой душегубке. Убедившись, что маяк исправно пилит эфир, а пистолет шандыбина заряжен и покоится в нагрудной кобуре, я полез наружу. Автохтонных форм жизни я не опасался. До тех пор, пока работают сервоприводы скафандра «Гранит», я представляю собой бронированного монстра, не слишком ловкого, но практически неуязвимого. Опять-таки пистолет. Как показала история, Для человека самый опасный зверь – другой человек, или иное мыслящее высокоразвитое существо. Еще древние римляне по этому поводу высказывались однозначно. Homo homini lupus est. Правда, эрудированный Коля Самохвальский говорил, что точный смысл поговорки переводом не отражается, и что для римлян соль ее была вполне положительной, Но для нас, их далеких наследников, все именно так. Человек человеку волк, причем в плохом смысле. Самые страшные монстры не умеют стрелять из пушек, а значит, угрозы не представляют. А вот люди вполне могут и представляют. С такими мыслями я спустился на жирную черную землю. Что мы имеем? К Горынычу крышка. Аварийной посадки он не пережил. И все из-за маленькой херни сокрушался я. Цена этому дозатору 200 т е р р а а без него вся моя машинерия — хлам. Вот ведь невезуха. Сдох бы он минут через десять, я бы уже болтался на орбите. Там меня нашли бы раз в сто быстрее. «Человек, — Человек-человек-уволк, — повторил я тупо. Что же именно Коля говорил о первоначальном смысле поговорки? И я постановил расспросить Колю Самохвайского, когда вернусь на авианосец. Если вернусь. Если Коля вернулся. Я вспомнил, при каких обстоятельствах видел его машину крайний раз. Он шел со своим ведущим из эскадрильи И-02 в полукилометре от меня. Как же звали его ведущего? Фрайман? Кажется так. Когда началась свистопляска, они отстреливались оводами, и тут между ними вклинился одинокий немецкий Хаген из группы прикрытия. Пара джипсов вышла в лобовую атаку. Видимо, пыталась прорваться. Прежде чем обоих мерзавцев нашли ракеты, один из них успел влепить в немецкий флугер фатальную дозу излучения. Горыныча Самохвальского и Фраймана скрыла огромная огненная каракатица. Все, что осталось от суперсовременного истребителя. На радаре сплошная засветка. Но мои живые глаза видели, что и с той стороны что-то взрывалось. И неслабо взрывалось. Колька-колька. Мы не были друзьями, но потерять тебя вот так... Как это все глупо. Что там еще было? Было многое, но сколько я смог заметить и осознать. Дело было настолько жарким, что глядеть на коллег я просто не успевал. Помню, что слышал позывные Оршева в эфире. Его вызывал Берник. «Мефодий, Мефодий, не увлекаться, вернуться в строй!» И в ответ. «Здесь Мефодий, вас понял». То есть Вениамин был жив, по крайней мере, когда мы выставляли бараш над разродившейся домной. — А Колька? — Сашу Пушкина на его л и п а ж е я засек, а Самохвальского нет. — Ну, дай ему бог. — О себе побеспокойся, — потребовал рассудительный внутренний голос. — И то верно. Горевать о судьбе Николая в данный конкретный момент не стоило. Во-первых, без тела не хоронят. Во-вторых, мое собственное тело находилось в глубокой заднице. и рисковало украсить список пропавших без вести. Я отдавал себе отчет в том, что думаю про всякое постороннее с чистого э с к о п и з м а чтобы как можно дольше дистанцироваться от неприятностей текущего момента. Итак, что же мне делать? Для начала прикинуть ресурсы. Энергии в скафандре хватит на 12 часов. Вдобавок можно прихватить батареи с флугера. Допустим, это сутки активной ходьбы. Учитывая, что 24 часа я идти не смогу, до полтора дня я пробуду под защитой весьма надежной скорлупки. И только потом она превратится в полуторацентнеровый якорь. Пистолет. Куцый набор выживания. Аптечка, веревка, нож, компас, сухпай, наручный планшет, фонарь, зажигалка. Даже сигарет нет. Все оставил у палубных техников. Далеко я так уйду, в таких-то джунглях? Однозначно нет. Значит, что нам надо? А надо отставить панику и сидеть в кабине. Здесь, по крайней мере, работает маяк, есть шанс, что меня услышат и найдут. Кроме того, здесь безопасно, и никакие чудеса местной эволюции не сумеют меня схомячить. А если не услышат? Через пару дней у меня закончится вода, и придется шагать в сторону ближайшего клонского поселения тысячу километров. Полтора месяца в джунглях. В лучшем случае полтора. Потому как темп 20 километров в день на такой местности – это утопия. И ведь не факт еще, что наатарская псевдожирность годится в пищу. Я живо представил, как года через два клонская геологоразведка Натыкается на мои дочисто обглоданные косточки и хоронит их по зарастрийским обычаям в умеренно почетной обстановке. Опознавательный жетон передают военным российской директории, и мое имя высекают на памятной доске, что на аллее героев. «Одна судьба, две могилы». Меня передернуло. Вот как плохо иметь развитое воображение. «Решено». р а б и н з о н а д у оставим на самый крайний случай. Я решил прогуляться по просеке, которую так ловко вывалил Горыныч при аварийной посадке. В конце концов, когда за мной прилетят, надо же как-то поспешествовать собственному спасению. Посадочную площадку подготовить, например. Или, я не знаю, сигнальные костры разложить. Просека метров триста изрубленных капусту флорозоидов. Дорожка солнечного света в империи вечного полумрака. и з р я д н о парило. Датчики показывали 43 градуса по Цельсию и 98% влажности. Надо полагать местные квазирастения, з а т я н у т эту прореху за день-два, а может и быстрее, учитывая завидную подвижность некоторых экземпляров. Я добрёл до конца просеки и задумался. Кастюр это хорошо. Только что здесь жечь? л е с т а в кавычках. д р е в е с и н ы здесь и не пахнет. Допустим, если полить химтопливом от вспомогательного газогенератора, загорится и здешняя трава переросток. Но вот вопрос. Как живой лес отнесется к огню? А вдруг он его зальет соком, задушит лиловым туманом, дыханием здешних бамбуков, а меня разорвет на куски хватательными корнями? И еще вопрос. Как слить это топливо? Я же не техник, я пилот. Без специнструмента до баков не добраться. Да, одни вопросы. Хорошо, хоть голова занята насущными проблемами. Когда я собирался возвращаться, произошло сразу два важных события. Порсер сообщил, что засек неопознанный флугер, который движется на малой высоте по направлению к нам. Это раз. 2 Я обнаружил, что не могу ступить и шагу. Не понял, — громко сказал я. Что именно? — спросил п а р с е р Уточняю. Параметры флугера определить не могу. Направление юго-восток, скорость. Да какой флугер, — заорал я, — что с этой... Эй, выплюнь! Последняя фраза, да нельзя глупая, была адресована, понятное дело, не п а р с е р у Справа от меня обнаружился папоротникообразный объект. Его листья обнимали меня за талию. Над шлемом болтались штук 20 красненьких глазок на стебельках. А центральная часть ствола раскрылась сверху вниз зубастой пастью. И вот эта пасть заглотила мою правую ногу целиком. «Выплюнь! Фу!» — повторил я. Папоротник не реагировал. Вот было бы интересно, если бы послушался. «Зафиксирована кислотная атака поверхности», — сообщил скафандр. «Разновидность кислоты неизвестна. Агрессивность ее действия превосходит карбонаровую кислоту». «Чего?» — соображал я по-прежнему небыстро. «Зафиксирован резкий скачок температуры. Зафиксировано введение неизвестного катализатора. Возможно, пентофторит сурьмы. При сохранении темпов атаки — Каталитическое проплавление скафандра произойдет через 407 секунд. Я принялся сражаться. Еще не хватало быть сожранным какой-то реликтовой травой. И это после огненного ада над долиной Домин. Попытался подтянуть на себя ногу на пределе мощности сервоприводов. Папоротник проехал вслед за ногой полметра, но на этом успехи кончились. Пасть не разжалась ни на микрон. Я принялся колотить по стволу свободной ногой. Это была ошибка. Листья шустро подсекли ее, и я упал, а настырная тварь навалилась сверху. Я стал рвать листья, которые опутывали меня все плотнее. Их зеленоватая плоть поддавалась плохо, как упаковочный пластик. Тогда я выхватил пистолет, приставил его к стволу и выстрелил раз десять. Во все стороны полетели ошметки. помогло хватка ослабла и я стал выбираться наружу сначала неплохо было бы оглядеться а уж потом лезть папоротник атаковавший меня был всего лишь одним сегментом хищного тела э таким лиственным щупальцем подобных щупалец вокруг меня колыхалась уже целая роща штук 10 так что я выбрался но прямиком в новую пасть еще больше первой Она обволокла скафандр от левого плеча до стопы, а в шлему ставились все те же красные глазки. На место расстрелянного щупальца быстро подбиралось другое, метя в пострадавшую ногу. Я выпустил еще десяток пуль, вырвался, попытался бежать, но зловредный папоротник ухватил меня сзади и повалил на землю. Обойма пуста. Я глядел на небо. Синее безоблачное небо на Атара. А ведь это, пожалуй, конец. Интересно, это очень больно, когда тебя переваривают заживо. Сейчас я узнаю, что чувствует муха в паутине. Пауки убивают жертву нейротоксином, а что достанется мне? Я еще собирался переть тысячу километров. Попался через 10 минут в т р е х х метрах от собственного истребителя. и ни одной пули, то есть даже не застрелиться. На периферии зрения встала темно-зеленая шевелящаяся стена, а прямо передо мной через небо промелькнул стремительный черный силуэт — флугер. Они заметили маяк, и сейчас меня будут спасать. Неужели? Флугер исчез из зоны видимости, а когда он вернулся... Когда он вернулся, мне явился оживший ночной кошмар. с и н и й г о л у б о й мертвенно блестящий с ч е т в е р е н н ы й крючок на акулу, десятиметровый. Аппарат висел над макушками леса во всей красе. Это был чужак, точно такой, каких мы били на Титане. Висел он долго, секунд 30, а может и все 60. Никаких языков пламени, Никаких маневрово-посадочных дюз, чистая антигравитация. А потом он грянулся с высоты двадцатиэтажного дома, и я невольно закрыл глаза, ожидая мгновенной боли и вечной темноты. Так, упал мимо меня, не раздавило. Взрываться, гореть будем? Похоже, что нет. Я открыл глаза. Перед забралом стояла стена хищных папоротников, тупые глаза и жадные пасти. Внезапно раздался приглушенный треск, что-то ослепительно полыхнуло, так что стекло шлема моментально поляризовалось, спасая глаза. Когда освещение вернулось в норму, я обнаружил себя в кучке быстро разлетающегося пепла. Меня больше никто не держал и никто не переваривал. Я осторожно поднялся на ноги. н а ж н ы е сегменты скафандра были страшно изъедены кислотой, но работали исправно. Лес вокруг заметно изменился. Точнее сказать, не осталось никакого леса на сотни метров вокруг, лишь пепел. В центре полянки стоял чужак, которого и стоило считать виновником маленького апокалипсиса и моего чудесного спасения. впрочем, надолго ли я спасен? Пара крюковидных выступов его летательного аппарата претерпела причудливую неочевидную трансформацию, превратившись в подобие ходильных конечностей. Вторая пара служила манипуляторами, на концах которых недобро посверкивали стволы каких-то пуш. Носовое окончание центрального шпиля наклонилось, совсем как голова. И голова эта смотрела на меня. и две пушки. Я помню, что одного попадания этих орудий хватало для взрывного испарения флугерного центроплана, так что никаких иллюзий не питал. Мой гранит вместе с содержимым исчезнет за пик секунды от импульса малой мощности. Чужак не двигался. Не двигался и я. Зачем? При внимательном рассмотрении оказалось, что чужак изрядно потрепан. На голубой поверхности виднелись оплавленные следы, броня местами слоилась. Кто же это его так отделал? Впрочем, э т о мысль лишняя. С другой стороны, мало кто может похвастаться, что разглядел свою смерть вплоть до мельчайших подробностей. Однако чужак не спешил со мной расправиться. Внезапно он зашевелился, развернулся на месте и указал пушкой на мертвый Горыныч. повернулся обратно и уставился на меня. Ого! Так он пытается мне что-то сказать? И точно! Манипулятор опустился до земли и что-то размашисто начертал в жирном пепле. Потом снова ткнул в сторону моего флугера, опять развернулся и выстрелил в центр своего рисунка. Зметнулась земля, в воздухе закружились черные хлопья. Чужак поднял ногу и шагнул. Потом еще и еще все быстрее. Он прошагал мимо меня с о в е р ш е н н о остолбеневшего и скрылся в джунглях. Мягко говоря, необычное поведение для космического аппарата. Я двинулся вперед. На земле была нарисована зубчатая фигура, рассеченная выстрелом. «Да это же гребешок! Черт дери, гребешок! Вот кто стрелял в чужака!» А он показал мне пантомимой, что враг моего врага мне не враг. Мол, ты стрелял в джипсов, а я сжег плотоядное растение. Теперь мы квиты. Оказывается, чужаки, встреченные нами возле Титана, тоже воюют с джипсами. Оказывается, чужакам этим ведомо некое подобие благородства. Или это мне так повезло? Ну, то есть мне-то определенно повезло и сильно повезло. я пошел к флугеру. Моим ясным, войной промытым очам предстало место посадки чужака. На земле валялся полутораметровый кусок синей брони, похожий не то на клык, не то на сабельный клинок. Кусок обшивки сообразил я и прихватил его с собой в кабину. Через час меня засек спасательный флугер Еврофлота. который искал вообще-то не меня, а спасательные боты с борта сбитого фрегата. Но добрые немцы, конечно, вытащили меня и доставили на три святителя, рассказав по дороге, что джипсы – свинские собаки – не лучше куска дерьма, и что мы выбили из них все дерьмо и заставили сожрать. Если отфильтровать свинских собак, свиней, свинских свиней и прочую фауну, Выходило, что в сражении только флот на Атар потерял шесть фрегатов. Глоном досталось еще сильнее. Поверхность планеты от агрессора очищена, но астероиды еще на орбите, и повсюду происходят мелкие стычки. То есть война в самом разгаре. На борту родного авианосца я д о л о ж и л с о Бернику. «Знаешь что, Румянцев?» — сказал он, разглядывая мой трофей. Упаку эту штуку, чтобы не светить, где попало, и звездой-ка с о к о л прямиком в особый отдел. Тут пахнет секретами такого уровня, что я в них разбираться не намерен. Мне с джипсами этих подписок о неразглашении хватает. Во что упаковать, не понял я. Господи, вот проблема. Да хоть в одеяло заверни. Все, исчезни. Да, вот еще что. Молодец, кадет. Дрался хорошо. Я тебе самую положительную аттестацию нарисую. Хвалю, что выжил. А теперь проваливай вместе со своим инопланетным мусором. Совет был разумный. Я сдал трофей. Особисты забрали ч е р н ы й ящик с г о р ы н ы ч а а заодно и чип моего скафандра. Результаты не заставили себя ждать. Не успел наступить вечер этого чрезвычайно насыщенного дня, как вашего п о к о р н о г о слугу взяли за кадык и отвели общаться с некими весьма важными товарищами.